Потолок открывается. Оттуда падает сноб света. В нём вырисовываются две гигантские тени. «Ну, видишь, что там?» — спрашивает на своём языке ребёнок-инопланетянин. Это мальчик. «Они спрятались в своём бумажном свёртке», — отвечает инопланетянин-девочка. Из-под бумаги снова раздаётся смех. «Ты думаешь, они поняли, что произошло с их планетой?» — спрашивает она. Папа говорит, что они умные. Вроде бы как раз тогда, когда они все погибли, они начинали путешествовать в космическом пространстве. Мама мне сказала, что когда их самочка беременна, она не откладывает яйца, а живые дети сами вылезают у неё прямо из живота. Фу! В каждую беременность они вынашивают одного или максимум двух человечков. Ну и хорошо, потому что их дорого содержать. Еда, вода, бумага. Уже не говорю об игрушках. Я потратился будь здоров. Ну и ладно. Если они родят человечков, я их утоплю. Ой, я так тебе завидую, что у тебя есть два последних человека. А у меня завалиены с планеты Оскол. Они воняют и спят всё время. Как с ними будешь играть? Смех из бумажного домика переходит в шёпот, потом в нежные стоны. Если у тебя будет человечек, может быть, ты не станешь его топить, а отдашь мне? Хорошо. «Но только с ними нужно обращаться осторожно. Они очень злые. Пальцы близко к их мордочке не подноси. У них есть маленькие острые зубки, и они могут укусить. И ещё они царапаются». Любовная возня затихает и прекращается. Наступает тишина. Потом Рауль вдруг начинает храпеть. Очень скоро вслед за ним начинает храпеть Саманта. Ещё громче, чем он. — Слышишь, — шепчет инопланетянин девочка, — какие они милые, им так у нас хорошо, что они мурлычут.